Кромка пропасти противно скрипела под каблуками, вниз сорвался камешек. Ранд не смел оглянуться, но слышал, как прыгает и отскакивает от отвесной стены камни. Так могло биться и отлетать его тело. Двинься, он еще на дюйм. Эта мысль первая пришла в голову Ранду, когда он понял, что пятится подальше от отрекшегося. Кожу стянуло мурашками, и ему вдруг почудилось, что стоит взглянуть на нее, и он увидит иссохшую, покоробившуюся шкуру,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 Пульсации заполонили все его существо. Свет заполонил его разум, оставив лишь уголок для того, кем он был. Ранд обернул пустоту вокруг этого кровного уголка, укрылся в пустоте. «Прочь!» «Мое!» – закричала Агенор. «Мое!» Тепло разлилось в Ранде. Тепло солнца, сияние солнца, взрывающееся, ужасное сияние света. «Света! Прочь!»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 орудующих топорами с шипами и похожими на косы мечами. Некоторые солдаты бились пешими, лошади их лежали убитыми, и по полю битвы туда-сюда носились галопом лошади в доспехах и с пустыми седлами. Тут и там двигались исчезающие, черные как полночь, плащи свисали не шелохнувшись, каким бы аллюром не скакали темные лошади. И где бы ни взмахивали пожирающие свет мечи мурдралов там гибли люди». Грохот сражения ударил в Ранда, ударил его и отскочил. Лязг стали о сталь тяжелое дыхание и хрипы сражающихся людей-троллоков. Крики гибнувших людей и троллоков. Над несмолкаемым шумом битвы в наполненном пылью в воздухе реяли стяги. Черный ястреб Фалдора, белый олень Шайнара, другие. И знамена троллоков. Поблизости Ран заметил рогатый череп Доволов, кроваво-красный трезубец Кабалов. Железный кулак деймонов. Однако это и в самом деле был конец сражения. Пауза, когда и люди, и троллоки отступили, чтобы перегруппироваться. Никто вроде не замечал Ранда. Противники наносили пару последних ударов и откатывались, либо скача голопом, либо убегая, пошатываясь в разные концы перевала. Ран сообразил, что стоит лицом к тому концу перевала, где перестраивали свои ряды люди, там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 Пошатываясь, рант развернулся. Другой конец перевала заполоняли войска темного, ощетинившиеся черными пиками и остриями копий, взобравшиеся на горные склоны громадные массы троллоков, от которых скалы почернели еще больше». По сравнению с этими полчищами армия Шайнара казалась карликовой. Вдоль фронта трулочих орд сотнями скакали исчезающие, яростные морды рылов в страхе отворачивались при приближении мурдралов, огромные тела отодвигались, освобождая им дорогу. Ввысе описывали круги Драккары, едва взмахивая кужастыми крыльями, оглашая криками воздух. Полулюди теперь тоже заметили Ранда, указывали на него, и Драккар развернулся к юноше и круто сорвался вниз. Второй, третий.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 Ран молотил кулаками по земле, и та отзывалась мерным звоном гонга. Он разбил руки о каменистую почву, и земля задрожала. Рябь побежала по почве впереди него, поднимаясь все растущими волнами, волнами перемешанных с песком.